Глава вторая. Белый журавль. «Тогда я пойду». Поклонился Фэйю. «Не торопись!» — спешно остановил его Сяобай. «На улице снегопад, а здесь никого нет. Мне скучно. Можешь остаться ненадолго». «В горах есть несколько трав, которые нужно заготовить, пока снежная погода», — ответил Фэйю. «Кроме того, я еще хотел книжку почитать». «Снегопад уже стихает. Уйдешь, когда он закончится. Ты же вроде принес листья, которые можно заварить». «Чай?» — призадумался Фэйю. «А, ладно, давай выпьем по чашке». Он вытащил из кармана матерчатый мешочек. «Я принесу воды», — спешно проговорил Сяо Бай. «Не стоит. Эти листья, конечно, не очень ценные, но вода во дворце не очень-то хороша. Боюсь, она испортит первоначальный вкус». «Что это за листья?» — спросил Сяо Бай, присаживаясь рядом. Юноша открыл мешочек. Листья внутри отличались от зеленых, что были ранее. Белые — по форме напоминающие серебряные иглы, тонкие и прекрасные. Такими пользовались искусные ткачихи. Эти листья из Юньмэнзэ. Говорят, что первые семена были посажены двумя дочерями императора Яо — Эрхуан и Ньюин. Эти я собрал сам и они немного отличаются. Примечание первое. Юньмендзе. Озеро в провинции Хубэй. Ранее одно из крупнейших в Китае. Примечание второе. Эрхуан и Нюин. Дочери легендарного императора Яо, одного из пяти древних императоров. Юньмендзе? Сяобай вспомнил об охоте правителя царства Чу на озере Юньманзе. «Погоди, так они от учителя?» Фэй Ю кивнул. «Ого, здорово! Тогда должно получиться вкусно!» Учитель путешествовал по миру, но не забывал отправлять своим ученикам чайные листья. Сяобай был очень тронут. «Нужно только несколько углей и разжечь огонь в печи». «Вода?» «Внутри». Фейю указал на баночку на полу. «Я заранее подготовился». «Из горного ручья?» «Нет. Вода из ручья пригодна только для заваривания обычного чая. А для этих листьев она слишком горькая». «Тогда это снег из тростника?» Когда этой зимой выпал первый снег, Сяо Бай отправился навестить фейю и увидел, как Люи собирал снег с тростника в керамический сосуд. «Нет». Тот снег я заготавливал в лечебных целях, хотя вода получается сладкая, но все же не совсем подходящая для такого напитка. Попить чаю не так-то просто. На самом деле, это вода из обычного горного родника, но из тех мест, где растут эти листья. Поменяешь воду, изменится вкус. Вот оно как! Именно поэтому ты проделал такой путь по снегу в эту погоду. Теперь я даже жалею, надо было просто позвать тебя к нам. Сяобай взял сосуд обеими руками, налил воду в чайник и поставил на печку. Фэйю полулёжа наблюдал за искрящимися всполохами пламени. На какое-то время воцарилась такая тишина, что было слышно, как снег опускается на землю за пределами комнаты. Сяобай уже долгое время находился в чужой стране, но, сидя вместе с Фэйю и наблюдая, как готовится чай, он неожиданно почувствовал себя так, словно вернулся домой. Вода закипела, и мальчик собирался найти подходящую посуду, но Фейю словно по волшебству вытащил из широких рукавов две крошечные глиняные чашечки и поставил их перед собой. Возьми их. Они слишком маленькие, даже на один глоток не хватит. Только ради утоления жажды я бы не принес специально сюда воду. Фейю закатал рукава. Затем, вытянув тонкие пальцы, взял две щепотки чайных листьев из мешочка и положил их в чашечки. «Понюхай!» Сяобай поднес чашку к носу и ощутил легкий аромат. Подняв чайник, он разлил кипяток по чашкам. От них поднялся белый пар, распространившийся по комнате. Спустя время вся комнатка была укутана паром, и Сяобай едва мог разглядеть лицо Фэйю, ощущая лишь тепло его присутствия. Дымка пара вдруг резко обрела форму и со свистом взмыла ввысь. Услышав звук хлопающих крыльев, Сяобай поднял голову и увидел белого журавля, парящего под потолком. Птица... Трижды поклонилась, и затем, прорвав бумагу на окне, вылетела наружу и растворилась в серебристо-белой доли. Примечание. Окна в Древнем Китае были бумажными на деревянном переплете. Подобные окна использовались вплоть до середины 60-х годов 20 -го века. Мальчик встал и погнался за журавлем, но за окном не оказалось даже тени птицы, лишь Снег. Вернувшись, он взглянул на чашки и заметил, что листья внутри них как будто превратились в серебристые иглы, вертикально стоящие и медленно опускающиеся на дно, словно снежинки. Потрясающе красиво. Можно пить. «Мне? Мне не показалось?» — спросил Сяобай. «Что?» «Разве сейчас из глиняной чашки не вылетел белый журавль?» «Хм?» «Я точно видел!» И куда же он делся? Не знаю, может, полетел обратно к себе домой? Откуда ты это знаешь? Это всего лишь предположение. Как в чашке мог оказаться белый журавль? И правда? Как? Или же это была его тень? Сяобай был совсем сбит с толку. Тогда или нет? Сяобай пробежался взглядом по комнате, но нигде не было видно журавля. Только они с Фэйю сидящие друг напротив друга. «Что, если этот журавль из твоего сердца?» Внезапно спросил Фэйю. И он вернулся обратно. Услышав такое предположение, Сяобай растерялся. «Такое может быть?» Фэйю улыбнулся. «Я тоже хочу увидеть белого журавля, но, к сожалению, ничего не заметил». Он поднял глиняную чашечку и передал ее Сяобаю. «Перестань думать об этом и пей чай!» Мальчик опустил голову. В его руках была только чашка, так что ему пришлось сделать глоток. Сладость напитка напомнила ему вкус снега из его детских воспоминаний, только с небольшой горечью, которая оттеняла и продляла сладкий привкус. Сяобай взглянул в окно, будто снова увидел журавля, вылетевшего из чашки и неторопливо танцующего вдали. В танце он то расправлял крылья, то щелкал клювом. Сяобай задумался, как было бы прекрасно, если бы его собственная тень могла обратиться в птицу и взлететь. Тень смогла бы вернуться в его родной город вместо него и навестить его семью. «Сяобай, пей чай!» — прервал его размышления голос Фэйю. Мальчик отвлекся от мыслей и обнаружил, что чашка опустела, поэтому быстро налил еще. «Что думаешь о чае от учителя?» «По сравнению с тем, что можно собрать в местных горах, у этих листьев другой вкус. Может, в будущем я даже привыкну пить этот напиток. Выходит, учитель сейчас в царстве Чу, раз прислал эти листья». От чего такие мысли?» «Разве они не собраны на озере Юньмэнзе? «Верно. Но он доверил другому человеку передать этот мешочек. Тот ехал день и ночь, задержавшись на несколько дней из-за непогоды. Даже если учитель был на озере, то должно быть прошло уже несколько месяцев. А, вот оно как. После очередной ошибки Сяобай почувствовал себя неловко. Именно поэтому я хочу, чтобы мы посетили церемонию в саду Красной Яшмы. Иностранные гости много путешествовали и привезли разный товар. Вдруг мы сможем узнать что-то об учителе? «Теперь все ясно. Я поговорю вечером с охраной». Тогда я пошел. Снова попрощался в Фейю, поднял горшочек для лекарств и отодвинул полок. «Братец, ты забыл!» Сяобай спешно подхватил две глиняные чашечки. «Оставь себе. Мне они больше не нужны». «Но как же так? Ты ими воспользовался лишь раз». «Не беда. Пей из них чай, присланный учителем, и, быть может, снова увидишь белого журавля». Сказал Фейю, обернувшись. «Думаю, учитель хотел нам сказать, что мы должны всегда обращать внимание на белого журавля своего сердца и увидеть, куда он полетит. Снег все же прекратился. Земля, черепица на крыше и ветви деревьев сверкали, словно гладкий и чистый нефрит. Вода в чане под карнизом замерзла». Сяобай проводил Фэйю до самых дворцовых ворот и прошелся еще немного, наблюдая за другом, удаляющимся в сторону гор. Вернувшись к себе, Сяобай посмотрел на оставленные глиняные чашки и, не удержавшись, повторил действия Фэйю. Засучил рукава, взял щепотку листьев, положил их в чашку и залил кипятком. Но на этот раз не было никаких признаков молочно-белого водяного пара, поднимающегося от настоя, не говоря уж о том, чтобы тот заполнил с собой комнату. Мальчик уставился на чашку, немного выждал, но белый журавль так и не показался. Фейю снова меня обманул, подумался Убай. Должно быть, в последний момент он произнес заклинание, или же журавль моей души успел улететь на мою родину. Тогда почему я застыл здесь, не в силах пошевелиться? Охранник Лися Агуа сообщил, что уже известен день приезда иностранцев. По словам шаманов, полдень благоприятное время для церемонии. Хотя рукоять ковша указывала на север, означая наступление зимы, в назначенный день не будет холодно. Примечание. Рукоять ковша. 5-7 звезд созвездия Большой Медведицы. Ее направление определяет сезон года и месяц календаря. Если рукоять указывает на восток, значит, началась весна. На юг — лето, на запад — осень, а если на север — зима. Подходящий день для поездки в сад Красной Яшмы, чтобы насладиться снежным садом. Император, услышав об этом, обрадовался и приказал немедленно начать приготовление. "Принцесса Линлян тоже поедет?" спросил Сяобай. "Конечно," ответил Ли Сиагуа. "Снега много выпало в этом году, и принцесса давно хочет выйти из дворца развеяться." Раз она хочет поехать, то император отправит с ней капитана охраны. А также наказал, чтобы в саду установили шатер для наблюдения за церемонией, расстелили ковры и бесчисленные шелка и атлас. «Мой хороший друг хочет пойти со мной. Можно?» «Поскольку он ваш друг, молодой господин Бай, то это запросто устроить», ответил Ли Сиагуа, сжав кулаки. «Но как он сможет пройти?» «Легко». «Вам просто нужно привести его ко мне». На следующий день Сяобай проснулся рано и бросился к окну, чтобы убедиться, что день действительно солнечный. Так и оказалось, и Сяобай взял свой длинный меч и пошел на улицу потренироваться. Фехтованию его научил отец, когда они вместе жили в его родном городе. Сяобай выполнял движение бесчисленное количество раз, пока не достиг определенных успехов. Мальчик наносил удар за ударом, становилось жарко, но он не останавливался, танцуя с клинком, словно дракон, выплывающий из моря. Пока практиковался, он услышал, как кто-то на стене обратился к нему. «Хорошая техника владения мечом!» Сяобай поднял взгляд и увидел маленькую девочку, которая готовила для Фэйю. Хихикая, она болтала ножками в сапогах. На ней была ярко желтая рубашка, а одной рукой она держала корзинку с едой. хуан как ты здесь оказалась?» Фэйю знал, где он живет, а эта златовласая девчушка — нет. «Мой мастер послал меня приготовить завтрак и поклониться молодому господину», — ответила она и легко спрыгнула на землю. Лися Агуа впустил тебя?» «Кто?» «Я сама прилетела». — сказала она и тут же прикрыла рот рукой, словно выдала какую-то тайну. «А то есть я сама проскользнула сюда?» «Так бывает», — подумал Сяобай. В последнее время охрана во дворце слишком расслабилась. Хуананяу поставила корзинку с едой на землю, открыла ее и начала вынимать ярус за ярусом. «Так, вот каша, вот гарнир, замаринованный мною, а это рыба на огне. Так, что еще? «Пшено, лично собранное мастером. Мы с Люи используем каменную ступу, чтобы перемолоть ее в порошок. На вкус получается потрясающе». «Зачем Фэйю отправил мне завтрак?» «Когда он был здесь в последний раз, то увидел, что никто о вас тут не заботится, и ему стало вас жалко». Хонняо взглянула на мальчика с жалостью. «Мастер наказал мне и Люи почаще вас навещать, и если мы не исполним его волю, то он нас выгонит». «Но со мной все в порядке», — ответил Сяобай и растерялся, не зная смеяться ему или плакать. «Почему он пожалел меня? Так, для начала вам нужно поесть. Я не хочу, чтобы мастер прогнал меня». Хуананьяо передала ему палочки для еды. Сяобай пригляделся и увидел, что в коробке с едой было всего понемногу, а закуски украшены узором из цветущей сливы в зимнем пейзаже. По сравнению с бобовой кашей и паровыми булочками, которыми мальчик завтракал по утрам, это выглядело впечатляюще. О, а это что? Он достал с одной коробки черный шарик. Это последняя пилюля, приготовленная моим мастером. Приняв ее, вы укрепите и защитите свое тело. Мастер полагает, что сегодня вы столкнетесь с трудностями, поэтому специально отправил ее вам, чтобы вы ее приняли. Со мной сегодня что-то случится? Глаза Сяобая расширились. Что может произойти в саду красной яшмы? Это мне неведомо, ответила Хуан Няо. В любом случае, мастер не ошибся, и вам просто нужно ее проглотить. Ты настолько веришь в ее? Конечно, мастер спас мне жизнь. Но тогда и я поверю. И с этими словами Сяобай взял пилюлю и без раздумий разом проглотил ее. Как только он закончил есть, Хуананьяу убрала коробку из-под еды и, слегка оттолкнувшись пальцами ног, запрыгнула на стену. «Мастер будет ждать вас в тутовом лесу», — произнесла девочка и исчезла прежде, чем успела договорить. Думая об их своею плане, Сяобай быстро встал и после долгих размышлений надел расшитый журавлями, оленями, цветами и травами халат. Обычно бегая по горам и делая обход пациентов по утрам, Сяобай одевался во что-то легкое. Этот же халат он надевал редко, только по торжественным поводам, так как его нелегким путем доставили из родного дома. Облачившись в него, Сяобай почувствовал себя более взрослым. По пути к лесу и тепло встречали прохожие. Госпожа Джан Сань и господин Лиси, как обычно, старались угостить его, а дети бежали следом. Он раздавал всем прописанные лекарства, которые принес с собой, что заняло время. Поэтому в Тутовый лес он прибыл поздно. На подступах к деревьям было тихо, и ветки сверкали, словно жемчуг, а сам лес будто погрузился в сон. Ступая по снегу, Сяо Бай прошел дальше. Вскоре он вдруг услышал голоса и остановился. «Вы с хуан не ходите за нами». «Почему же, мастер?» «Сегодняшний день непредсказуем. Мы будем действовать по отдельности. Если что-то случится, мы сможем прийти друг другу на помощь». «Если вы знаете, что что-то произойдет, почему все же идете?» Как заложник Сяобай должен присутствовать на церемонии. Даже если он не захочет, суровая принцесса Линлян потащит его за собой. А если все так и случится, то почему бы нам не перехватить инициативу и не прийти первыми? Что же все-таки там произойдет? Образы будущего в триграммах переменчивы, и я не могу быть уверенным, поэтому действую по обстоятельствам. обеспокоенно произнес Фаю. Примечание. Образы в триграммах, описанные в Шо Гуаджуань. Комментарий к Идзин. Книги перемен. «Вы двое, будьте посерьезнее и не создавайте проблем». «Понятно», — отозвался Люи. «Но вы же можете свободно посещать и покидать дворец. Так зачем вы просили Сяо Бая сопроводить вас в сад Красной Яшмы? Это событие мирового масштаба. Лучше соблюсти этикет». Хорошо, мастер.